Двери настеж, сердце настишь, Прочь замки, долой засовы. Я тебе желаю счастья, Настоящего, большого. Исцеляя и врачуя, Пусть шагнёт оно навстречу. Так мучительно хочу я, Чтобы ты расправил плечи, Чтоб запели в сердце струны, Те, что заглушили годы чтобы снова стал ты юным и уверенным и гордым дерзкоглазом бесшабашным лейтенантом желторотом тем кто бросил в рукопашный батальон морской пехоты кто потом в парад победы на брусчатке шаг печатал а еще могу поведать Как ты нравился девчатам. Пусть идут в атаку годы, Пусть испытано немало, Не пора еще на отдых Тем, кто вышел в генералы.